Часть четвертая. Отшельник. Высший Аркан Таро Отшельник символизирует благоразумие, управляющей волей, осмотрительность руководителя действий, развитие вглубь, отчуждение, одиночество, горечь. Карта советует быть осмотрительным и внутренне собранным. В мире все взаимосвязано, и малый толчок может привести к большому обвалу. Перевернутая карта — означает самостоятельное достижение цели и эмоциональную связь с мудрым и вдохновенным человеком. На низком уровне может означать упрямство, подозрительность или неоправданную осторожность. Нелегко разглядеть, чем вызван честный, искренний, благородный поступок, порядочностью или дальновидным расчетом. Франсуа де Ларош-Фуко Глава первая. Талик. Старая эпине Аллат. Сакоцы. 399 год. Круга скал. Второй-третий день осенних скал. У моста топтался роже со всем своим семейством. Конюх нацепил ржавый шлем и кирасу, не иначе раскопал в подвалах под арсеналом. Сын и внуки старика тоже вооружились до зубов, хотя и находится отнюдь не был уверен, что вояки представляют, чем рапира отличается от палаша. Над воротами и на башнях дворца развивались боевые стяги Эпенеа, без сомнения, извлеченные из портретной галереи. Да, обитатели замка времени зря не теряли. Приветствуя вернувшихся, Роже гордо стукнул озим древком, помнящий едва ли не маршала Шарло Алибарды. И ворота величественно распахнулись, даже не скрипнув. Успели смазать, надо же. Повелитель молнии подавил вдох и изобразил рукой нечто вроде приветственного жаста. Получилось слегка по-кагетски, но старик расцвел. Дракка за какими-то кошками, преисполнившейся воинского духа, изогнул шею и принялся бить копытом. Вот уж воистину, куда конюх, туда и конь. В воротах возник дювари. От тингента за хорну несло чувством выполненного долга, и Роберу стало страшно. Тингент очень красиво отдал честь. «Гарнизон Эпене в распоряжении Монсеньора». «Лэя Страпы, какой он им Монсеньор?» «Перед Монсеньорами ходят по струночке, а тут без него его женили и довольны. Почему его не оставят в покое хотя бы до похорон? Почему его вообще не оставят в покое?» «Докладывайте, теньент». «Монсеньор, замок, готов к бою». «С кем?» «С воронами, возможно, но не с королевскими войсками». Старая Эпене даже не замок, просто поместье, ни гор тебе, ни приличной реки. Это Ноймер или Хексберг, можно месяцами оборонять от превосходящих сил, а здесь для начала нужны обученные войска и хотя бы дюжина сносных пушек. Ну и артиллеристы, Вестима, настоящие артиллеристы. Они выученики Николая с их мартирками и единственной пущенкой времен двадцатилетней войны. Благодарю, Девари. части верность. Вспомнили вытащили из сундуков Алисины тряпки, разогнали моль и напялили. Только Агариского коглеона с его дгарающим маркизом и обглоданной куриной ногой в благородной руке не хватает. Но не обижать же исполненных гордости дурней. Их и так скоро жизнь обидит. «Верность и честь!» Эпинес прыгнул с драка, которого тут же ухватил сунувший алебарду внуку Роже. «Капитан, вы со мной!» «Надо что-то решать с родственничками, раздери их кошки. Выгнать бы в зашею, но вдруг сгодятся в заложники. Какой-никакой повод для переговоров?» «Если, разумеется, герцогу-калиньяру хоть немного нужны сестра с племянниками, а нынешние столичные заправила оглядываются на калиньяров?» «Николай, мне понадобятся курьеры. Монсеньер, я взял на себя смелость отправить гонцов в гр Шевр-эр-Аржан-Леграш-Иле». С каждым шагом веселее, как в старой сказочке. Все прекрасно, сударь, только ножичек сломали, когда снимали шкуру с козла, который задохнулся в дыму, когда горела конюшня, которую подожгли конокрады, которые увели коней, за которыми погнался ваш батюшка и сломал себе шею, а ваша матушка — хватит! Он не дед. Думайте про него что хотите, но ему плевать на великое дело покойный Алисы. «Все, кто заварил кашу, мертвы! Пусть, наконец, отцепятся от живых!» «Монсеньер!» — укоризненно покачал головой капитан. «Вам бы перекусить! До обеда далеко, а вы в последний раз...» «Хорошо», — согласился иноходец. «Идем завтракать!» «Идем завтракать!» В храме бдящие читают молитвы над Джазиной, в замке валяются зарезанные солдаты, трясутся пленные родичи. По дорогам скачут гонцы, призывая к бунту. Самое время жрать. Но почему его не оставят в покое, хотя бы до похорон? Из последних сил, сдерживая растущее раздражение, повелитель молний завернул за угол и замер. Посередине арсенального двора, на знакомом до последней веточки старом каштане, болтались два тела. Амалия Калиньяр никогда не станет хозяйкой Эпине. Она вообще никем больше не станет. День выдался ветреным. Жеребцы на флюгерах бешено скакали на запад, но в закрытом со всех сторон дворе было тихо. Два нелепых длинных тела неподвижно висели на своих веревках, а на соседней ветке сидела пара воробьев. Альбин при жизни был не графом-мараном, а мужем Амалии Калиньяр, а после смерти Воронья и то не удостоился. Роберт с трудом оторвал взгляд от бурых с черным пичук. А он-то думал, что не может быть ничего страшней валявшихся в грязи утопленников и отрубленных голов в разукрашенных лентами корзинах. Может. Каштан в родном дворе, превращенный в виселицу. Кто это сделал? — А все, — обрадовал никола Чего было цацкаться? — Драгун навели, вас на смерть погнали, матушка ваша. — Из-за них все. Уж лучше бы они Эреа ножом ударили, чем так. Да, из-за них. И еще из-за того, кто подделал материнское письмо. Хотя, по большому счету, во всем виноват Ворон. Пристрелил он прошлой осенью маркиза Эрпри, и не было бы ни зарезанных драгун, ни повешенных маранов. Дети где? Заперли где-то. Бравого капитана судьба младших маранов не волновала. Не вешать же. И на том спасибо. Выводы Камалии нужно отыскать и взять под стражу. И вон хорошенькая. Мало ли что придет в голову борцам за свободу. Особенно если напьются. Напьются не обязательно. Кровь порождает кровь. Кто же это сказал? Святой Иоанн? Святой лукиан Нет. Святой Адриан. Прежде чем податься в аспиратисты, основатель Ордена Славы навоевался до сета, так что знал, о чем говорит». «Распорядитесь снять трупы, привести в порядок и похоронить, по -уриански. Если вы, разумеется, не повесили еще и клирика». «Будет исполнено, монсеньор». Видно было, что Николай не согласен, но приказы не обсуждаются. Насколько мне известно, Аспид сбежал. «Что сделано, то сделано, капитан. Я не стану искать зачинщиков, на больше никаких расправ». «Право Франциска запрещает вешать женщин, но кто в наше время исполняет законы, да еще написанные врагом?» «Какая же это расправа?» — возмутился корваль «Пускай дверь в рассвет ваши матушки придержат, сволочи!» «Только жизни Реа все их головы не перетянут». «Не перетянут, а потянут. В закат». «Убийство Маранов вызов не только Калиньярам, но и Короне». «И это шило в мешке не утаить, не стоит и пытаться». «Где барон Райнштайнер?» «Монсеньор, ему удалось бежать, но мы ищем». Этого следовало ожидать. Такие звери, как Ойген рейнштейнер в крестьянские ловушки не попадаются. «Найдите детей маранов, пусть за ними присмотрит Мария. Жустена поместите отдельно». «Знать бы еще, что с ним делать. Казни он не допустит. А дальше-то что?» «Монсеньор, выступайте перекусить, а я займусь». Прекрасный совет, и какой своевременный. Если не знаешь, что делать, ступай и съешь чего-нибудь. А перед этим полюбуйся на повешенных. Повешенные — это к счастью. Воронь ему, надо полагать. Закатные твари. Из какой ерунды вырастает война? Мораны всего-навсего хотели заполучить титул между ними и предметом мечтаний стоял один человек к тому же изгнанник казалось бы какая малость и вот Амалия тронула камень из под которого хлынула река и только лево руки знает сколько народа в ней захлебнется робер рванул ворот рубахи из последних сил сохраняя спокойствие капитан вы со мной голодающие офицеры мне не нужны как быстро пришла осень несколько дней и горы зелёных стали золотыми. В Надоре лиственницы не росли, и Дик принял их за что-то вроде ёлок, которые зимой и летом одним цветом. Оказалось, нет. «Странно как», — заметил Рихард Борн. «До моста было лето, а тут осень». «Чёрная Алати», — объяснил Альда. «Тут всё не как у людей. Жалко, праздник пропустили. И чтоб вам на неделю раньше приехать». «Ты нас пригласил на охоту?» — откликнулся удаборн Он был младше Рихарда, но серьезней и обстоятельней. Охота начинается после осеннего излома. «Ну да», — засмеялся Альда. «Уверяю вас, мы отлично поохотимся». Дик тоже засмеялся. Гости еще не знали, какая охота им предстоит. Альда просил ничего не говорить. Пусть шпионы Алларов и Альберта думают, что друзья принца и впрямь собираются добыть несколько медвежьих шкур. Сюзерен был прав. Темплтон и Саво слишком простодушны. Они могли проболтаться, а поход в Гальтару следует держать в тайне даже от Матильды. Женщин не стоит посвящать мужские дела, даже таких, как вдовствующая принцесса. Ее высочество всем довольна. Она не понимает, что ее внук не вправе хранить себя в горном замке. «Алларам отпущен один круг. Скоро в Талегою вернется законный король!» Дик завертел головой, узнавая знакомые места. Дорога была достаточно широкой, чтобы в ряд могли проехать четверо или даже пятеро, но принц что-то обсуждал с Рихардом, а Уда затеял спор с Анатолием Саво и Дугласом Темплтоном. Речь шла о багарийских и оладских красотках. Анатоль горой стоял за оладок. Уга с Дугласом не соглашались. Проведший пять ночей с черноглазой вицушкой Ричард не сомневался, что Борн и Темплтон проиграют, но предпочитал помалкивать, тем более, что у него побаливала голова. К счастью, эта боль не шла ни в какое сравнение с той, что прихватило юношу после излома. Надо же было так напиться. Да еще на постоялом дворе. Решено. Он местную косеру больше в рот не возьмет, только вино. От хорошего вина голова не болит, хотя кошмары все равно снятся. «Ричард, Рихард Борн придержал каракового полумориска. Ты уже охотился на медведей?» «Нет». «Но ведь в Надоре они водятся?» «Водятся. Именно торскому медведю отец был обязан хромотой. Он не любил об этом рассказывать. А после его смерти в Надоре позабыли все забавы. Матушка не хотела, чтобы я охотился». «Понятно», — кивнул Рихард. «Ты ведь единственный наследник? Нас все же трое. А...» «Есть еще Конрад», — пояснил, не дожидаясь вопроса Уда. «Ты его не знаешь, он думает только о своей лотте. Что ж, он, по крайней мере, уцелеет». «Не думаю, что нам грозит опасность», — возразил Рихард. «Разве что, поохотившись на медведей, мы поспешим на помощь к дельфинам». «Мы должны освободить Талигою», — твердо сказал Дик. «Было бы неплохо», — согласился Уда. «Если знать, с чего начинать. Иначе мы уподобимся зайцам» которые собрались изгнать из леса лис». «Но...» — начал Дикон и замолчал. «Еще не время раскрывать карты. Круг кончается, а с ним и алары «И что с того?» — хмыкнул Ричард. «От того, что следующим королем станет каналийский бастард, нам не жарко и не холодно». «Каналийский бастард. Как просто они говорят о сыне Катари. Как просто. и Как грязно». «Тебе что-то не нравится?» — участливо спросил Уда. — Ее величество выше любой клеветы. — А разве это клевета? — не понял Борн. — Королева живет с Вороном, и лично я ее не осуждаю. Фердинанд — редкостное ничтожество. Кстати, Ричард, давно хотел спросить, как вышло, что ты оказался здесь? — Меня выслали, — бросил Дикон. Это было правдой, хотя и не всей, но они с Робером сошлись именно на таком ответе. Матильда и Альда знали чуть больше про покушение на его жизнь и про то, что Алва по просьбе Ее Величества отпустил оруженосца, снабдив деньгами и проездными грамотами. «Разумно», — согласился Уда, — «если не хочешь убивать волчонка, прогони его в лес. Мы тут только зубами клацать можем». «Они могут больше, но об этом потом. Сначала надо добраться до Гальтары». «Сплетничайте», — засмеялся Сузерен, вклиниваясь между Ричардом и старшим Борном. «И о чем же?» о бастардах и о величества живо откликнулся уда я не стану мстить детям твердо сказал альда в достойном доме они вырастут настоящими талигойцами в них течет старая кровь а ее осталось гораздо меньше чем хотелось бы ричард склонился к гриве сона, чтобы справиться с охватившим его ликованием альда ракан будет великим королем пусть он не слишком сильный фехтовальщик У него ум и сердце — истина у повелителя. А благородством и мужеством принц превзойдет даже Алана Святого. аль исправит ошибки Эрнани и восстановит Золотую Империю во всем ее блеске. А место повелителя Скал рядом с его королем. На Робера и Пене с дедом тоже можно рассчитывать. Но ветер мертв, а волны... Ричард вспомнил холодные глаза Валентина. Можно ли ему доверять? Придды — достойная семья но среди них попадались всякие. Тот же Джастин, а из одного стручка всегда похожи. Нет, повелители волн ненадежны, и они сделали для Талегои всяко меньше Огдулов и Пене. Слуги исхитрились сделать все, как положено. Оранжевые мартели, кипарисовые ветви, алые и золотые свечи, разорванная на четыре куска подвенечная вуаль, и никого, кроме сына. Хотя ночь над гробом матери герцога Эпине должны проводить дочери, невестки, внучки. Мужчины оплакивают мужчин, женщины — женщин. Так повелось и Стари. Но женщин в семье не осталось. Впрочем, алларианство признает смешанное бдение. Оно вообще многое признает. Но дед прямо вцепился в аспиратизм. Зачем? При маршале Рене... И Иноходцы брезговали старьем, пока Алиса вновь не вела в моду, сдохшей было обычай. Ни к чему хорошему это не привело. В садах рассветных ожидать ты будешь возвращение его, и придет он. И отделит праведных от неправедных. И откроет тебе дорогу светлую. Вызванный из ближайшей деревни священник Аларианец срывающимся голосом дочитал положенные молитвы и пятясь ушел. Святоша явно мечтал убраться подальше от опасного замка, и Робер его не осуждал. Жить хотят все или почти все. Может, клирик и верил в рассветные сады для избранных, но дрожать за свою шкуру это ему не мешало. Мария и Жанна последний раз поправили венки и тоже вышли. Они любили жазину Именно Мария и Жанна были с ней, пока сынок болтался по чужим землям. Робер хотел оставить служанок, но те лишь расплакались и замотали головами. Дед приучал и приучил челядь знать свое место. Но у Жанны, Марии, Николая, Леона благородство по боли, чем у засевшего в Агарисе сброда. Обитатели Эпине спасались у Зерена мстили за его мать, только шкурка не стоила выделки, а жизнь Робера Эпине — мира в провинции. и Иноходец опустился на положенное бдящему место и попробовал прочесть испаратистскую молитву. Но непонятные слова чего-то казались оскорблением. Зачем Создателям говорят на мертвом языке раз и навсегда заученными фразами? Может, потому он и не отвечает. Ветер закатной тварью бросился на окно. Задрожали витражи. Всколыхнулось пламя свечей и лампадок, и Робер понял, что в храме очень холодно. Без зимнего плаща он к утру превратится в сосульку. Хорош сын. Нашел о чем думать. О плаще. Как был неудачником и себелюбцем, так и остался. Молиться и то не может, своих слов нет, а молитвы он забыл. Он почти все забыл, даже мэлит. А может, он умер и попал в закат. Просто там не огонь, а война. Никому не нужная война, от которой не увернуться. Буря крепчала. В его и слышались зов далекого рога, завывание вставшей наслед своры, хлопанье крыльев, глупости. «Осенние всадники не возвращаются. Их встречают лишь раз в жизни. Им нет дела до людских войн и смут. Что сделает Орлетта Савиньяк, получив его письмо? Что вообще можно сделать?» Жазина попыталась разорвать круг, в который их загнала дедова гордыня или глупость, что, впрочем, одно и то же, но стало только хуже. Робер смотрел на застывшее тонкое лицо. Он семь лет не вспоминал, что у него есть мать а теперь никогда не забудет, что ее больше нет. Одна из свечей догорела и погасла. Повелитель молний вынул огарок, бросил в серебряное ведерко, достал новую свечу, зажег горящей перед образом святой Женевьев. Манрик не станет отзывать ворона из-за провинциального бунта. Две сотни никогда не воевавших солдат да несколько десятков стариков с дайсжачими и не армия. Их раздавит первый же гарнизон. Сударь!» Топтавшийся на пороге Никола, казалось, был готов провалиться сквозь землю. Вот она верность. Без колебаний резать глотки спящим драгунам и бояться потревожить Сюзерена. Что случилось? «Гонец из Гейре! Срочно! Идем!» Он не может проводить мать в рассвет, потому что в ответе за тех, кто жив. Жазина простит. Простила бы и находит, зачем-то коснулся золотистых иммортелей у выхода. Николай придержал тяжеленную дверь с дерущимися конями. Когда-то Мишель раскрасил их красным и зеленым. Дед был вне себя, отец, и Жазина смеялись. «Где гонец?» «В приемной эры Гийома. Простите, в вашей?» «Да, у него теперь есть приемная, подданная и война. Все хотят воевать, все уверены в победе, еще бы» прикончили полсотни спящих и вздёрнули предателей. Как просто! И как весело! Горбоносый парень как ошпаренный отскочил от стола, на котором дымился кубок с горячим вином. «Мой герцог! Ариго с вами!» Имеется в виду одно из одиннадцати графств в провинции Эпене. «Кто вы, сударь?» «Жильбер Сец Ариш?» «Счастлив приветствовать герцога Эпене!» «Сец Арижи!» «Как же звать старого барона?» Он еще жив, иначе бы сын или, вернее, внук представился полным титулом. «Как чувствует себя ваш отец?» с цари же верны великой Талигое». «Верны они». «Великой Талигое не существует лет пятьсот». «Есть великий Талик, который пытаются угробить». «Благодарю, Жильбер». «Не объяснять же мальчишке то, чего не понимает его отец». «Что за новости вы привезли?» Драгуны сборщики уничтожены. Радостно выпалил наследник достойного барона. Их начальники повешены вверх ногами на стенах Гайре и Се. Се? А что, графиня? Мать предателя бежала, мой герцог. Вы отмщены. Вот она, закатная волна, поднялась и накрыла. Вместе с целой провинцией. Что чувствует факел, который швырнули в пороховой склад? Что он может изменить? Прикажи Робер эпине остановиться, его не послушают а хоть бы и послушали. Сделанного не воротишь. Зарезанные драгуны, повешенные мытари, перебитые навозники. Тут ни совиньяки, ни самалва ничего не изменят. Бунты усмиряют одним способом — кровью». Повелитель молнии улыбнулся. «Жильбер, благодарю вас. Вам выпала трудная дорога. Я загнал двух коней». В голосе юнца слышалась гордость. «Только дураки загоняют коней». Только дураки пилят сук, на котором сидят, и поджигают собственный дом. Но дело сделано. С бегством Орлеты исчезла последняя надежда покончить миром. «Николай, позаботьтесь о господине Сецариже и соберите вооружейный тех, кого сочтете нужным. Блящие еще не ушли? Нет, сударь, позвать? Пусть отправляются в храм и делают, что положено». Ему не удалось побыть с мертвой Жазиной, как не удалось побыть с живой. «Нет времени ни на молитвы, ни на сожаления. Нужно налаживать оборону, собирать людей, искать оружие, лая страпы. Но почему все это свалилось на его голову? За что?»